Глава тринадцатая. Театральная ссора. Если спектакль о любви, то как после него не поговорить о чувствах? Невозможно. На это Данилов и рассчитывал. Правда, после вчерашнего его не тянуло выяснять отношения. Но благородный муж не пасует перед трудностями и не оказывается от своих намерений. В антракте они с Еленой выпили мартини в театральном буфете. — Как впечатление? — спросил Данилов. — Непонятно. Зачем такой роскошной женщине этот ханурик? — улыбнулась Елена. — Если хочется о ком-то заботиться, то лучше и естественнее родить ребенка. Ему хоть сопли утирать не противно, материнский инстинкт, «А мне кажется, что этой своей...» Данилов замялся, подбирая подходящее слово. «Экспрессии она...» И отпугивает мужчин. «Яркого в ней с избытком, а женственности нет. И тепла. Хотя странно. Такая женщина по определению не может думать о том, чтобы связать свою жизнь с человеком, который, по ее выражению... Немногим красивее ежа. Нет, такая до последнего дня будет ждать принца и только принца. Сначала ждешь принца, потом просто героя, потом просто мужчину. А потом рожаешь ребенка и утираешь ему сопли, — закончил Данилов. Громкий звонок возвестивший окончание антракта, прервал беседу, грозившую перейти в спор. «Их шансы на общее счастье практически равны нулю», сказала Елена по дороге в зал. «Красивую сказку тоже приятно смотреть», ответил Владимир. Когда актеры ушли за кулисы навстречу собственному счастью, Елена рассмеялась. «Я смотрела этот спектакль еще в старой версии», — сказала она, не уточняя, с кем и когда. «С другими актерами. Такое впечатление, что сейчас на сцене их дети, которым проблема одиночества досталась по наследству от родителей». «Одиночество — страшная штука», — вздохнул Данилов. Выйдя из театра, Елена сразу же достала мобильный и позвонила домой. Никита был дома, сказал, что поужинал и ложится спать. — Не закрывай дверь на засов, — напомнила Елена в завершении разговора, — а то нам придется ночевать на лестнице. Тебя ведь не добудешься? — Пройдемся, — предложил Данилов. — Холодно, — поежилась жена, — а мы зайдем куда-нибудь согреться и между делом вызовем такси. — Данилов! слишком расточительный для ординатора!» Елена шутливо погрозила ему пальцем. «Скопил денжат гордо признался Владимир. «Откуда?» «В морге много возможностей!» — Данилов накинул на голову капюшон. «Коронки в ломбард, печенку с сердцем, в ближайшую пельменную. Так и пробавляемся!» «Ну и шуточки у тебя, Вова!» — А ты не спрашивай, откуда деньги, — посоветовал Данилов. — Ты же не налоговый инспектор. Лучше помоги их тратить. Это запросто. Хотелось тепла. Они вошли в ближайший ресторанчик. Елена заказала коктейль из морепродуктов, а Данилов — свиную отбивную с картошкой. Флегматичная официантка пообещала, что все будет готово «Ну, очень быстро!» «Это же можно приготовить и дома!» Заметила Елена. «Твои морепродукты тоже, и гораздо быстрее!» Парировал Данилов. «Что будете пить?» мне белое вино!» Не глядя в меню, попросила Елена. «Сухое!» «А мне 150 грамм водки!» Сказал Данилов, вводя пальцем по перечню. Вот этой, что по рублю грамм. Официантка кивнула и ушла. В ожидании заказа Данилов позвонил в службу такси и попросил через час подать машину к ресторану. Минут через десять официантка вернулась с заказом, принеся все разом и еду, и напитки на одном большом подносе. Поднос она несла легко. Между столиками шла быстро, но, тем не менее, ничего не уронила и не расплескала. «Профессионал!» Немного поболтали о спектакле, а затем о собственных проблемах. Елена пожаловалась на то, что контингент сотрудников подстанции в последнее время изменился не в лучшую сторону. «Ты ушел! Саркисян ушел!» Федулаев ушел, могила ушел, а пришли черт знает кто. Все какие-то бестолковые, наглые. И мне кажется, что они выбивают деньги из больных. Есть факты? Пока что подозрения. Елена покачала головой. Но веские. Устаю от этого ужасно. Тяжелее, чем в самом начале. Ты справишься, обнадежил Данилов радуясь, что им снова есть о чем поговорить и боясь разрушить эту хрупкую близость. Все будет хорошо, вот увидишь. Бестолковых научишь, наглых осадишь, а рвачей уволишь. Твоими устами, вздохнула Елена, поднимая бокал, давай выпьем за наши трудовые успехи, а потом ты расскажешь мне про свою ординатуру. Я же о ней, в сущности, ничего не знаю. — Давай! — Данилов поднял свою рюмку. — Пусть каждый из нас пройдет по терниям до самых звезд. — А ты, оказывается, умеешь говорить тосты! — похвалила Елена, поддевая вилкой креветку. — Я много чего умею. Некоторое время они молча ели. слушай — А у тебя нет такого ощущения, как будто ты играешь в прятки с самим собой? — вдруг спросила Елена. Неожиданный вопрос озадачил Данилова. — Почему? — В прятки, — спросил он. — Я играл в прятки только в детстве. — Тебя не посещает ощущение бессмыслицы. Бессмысленные дни бессмысленно проходят. Неужели тебя не тянет обратно к людям? Почему ты решил, что всю оставшуюся жизнь должен возиться с трупами? — Лена, не надо, — попросил Данилов. — Но мы же просто разговариваем, разве не так? Мне казалось, что между нами нет запретных тем. Или они есть? — Запретных тем нет, — медленно сказал Данилов. Но есть ненужные. Ненужные кому? Тебе или мне? Это темы, которые не нужно затрагивать. Я, кажется, понятно объяснил тебе мотивы. Данилов, ты раздул в нерешаемую проблему осложнение от наркоза, которое никак не мог ни предвидеть, не предотвратить. «Ты возвел его в абсолют!» Заметив, как сильно дрожат в ее руках нож и вилка, Елена выложила приборы на край тарелки. «Ты выдумал невесть что и принял совершенно абсурдное, абсолютно неподходящее, в корне неверное решение!» Елена говорила громко, но зал был пуст, и ее не слышал никто, кроме официантки и бармена. А они профессионально делали вид, что заняты своим делом, и ни на что не обращают внимания. Бармен протирал полотенцем стаканы, а официантка неторопливо сервировала один из столиков. Ты хоронишь себя заживо. У меня, например, именно такое ощущение. Но ведь ты соглашалась со мной. Попробовала бы я с тобой не согласиться. ты — О чем, Данилов? Я пыталась мягко исподволь наставить тебя на путь истинный, но ты же упрям как осел. — Нет, как сто ослов. — Интересно, по каким критериям ты выбираешь истинный путь для меня? Владимир выделил голосом последние слова. — Когда-то мне казалось, что я хорошо тебя знаю. Елена достала из сумочки пачку сигарет и зажигалку. «Ты продолжаешь курить?» – поразился Данилов. «Но и ноу. А я и не замечал». «Ты много чего не замечал», – Елена щелкнула зажигалкой и с видимым наслаждением затянулась. «Недавно начала опять. С вами и спится недолго». «С нами это с кем?» «Неважно. Закажи, пожалуйста, кофе». Дым Елена выпускала в сторону, чтобы не слишком травмировать некурящего Данилова. Владимир подозвал официантку и заказал ей два кофе. В ожидании выпил еще водки и закусил ломтиком картофеля. Елена молча курила. Докурив сигарету чуть ли не до самого фильтра, она загасила ее в пепельнице и задумчиво сказала. «Все было так романтично!» «А я все испортила». «Будем считать, что ничего не было». «Нет, так еще хуже», — покачала головой жена. «Я уже сказала половину того, что хотела сказать, даже немного больше. Сейчас я наберу смелости и скажу остальное. Вечер ведь все равно испорчен». «Как хочешь». Данилов почувствовал сжение в затылке. «Надо, так скажи. Вернее, если хочешь сказать, то скажи». Он перелил остатки водки из графинчика в рюмку и выпил. «Вот это тоже», — сказала Елена. «Что это?» Данилову уже надоели загадки. «Ты стал много пить. Напиваешься в стельку перед сном. Чего раньше я за тобой не замечала?» «Можно подумать, что я делаю это каждый день». Попробовал возмутиться Данилов. «Скоро начнешь», — пообещала Елена. «Это, кстати говоря, один из признаков душевного разлада». «Да нет у меня никакого душевного разлада». «Есть! Иначе бы ты сейчас не злился, а смеялся». Владимир не нашелся с ответом. «Знаешь...» На кого ты похож в последнее время?» Продолжила Елена. «На отца Федора из Двенадцати стульев. Помнишь, как там?» Она прикрыла глаза и по памяти процитировала. «Залкал отец Федор, захотелось ему богатство, понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет». «И какая тут взаимосвязь?» — нахмурился Данилов. Официантка принесла кофе. — Счет, пожалуйста, — попросил Данилов, взглянув на часы. — Простая. Елена достала из пачки новую сигарету. — Ты тоже взолкал. Тебе хотелось химер, и тебя тоже понесло. Но признайся, неужели у тебя нет ощущения того, что ты поступаешь неправильно? Что вся эта затея с ординатурой не стоит и выеденного яйца? — что вместо ординатуры по патологоанатомии можно пойти в ординатуру по кардиологии. В конце концов, кардиология плюс реаниматология отличные перспективы для такого врача, как ты. Ты говоришь так, как будто я маленький ребенок. Можно подумать, что мне не тяжело было уйти из лечебной медицины. Данилов осторожно отпил обжигающий кофе и разочарованно отодвинул от себя чашку. Напиток чрезмерно горчил и слегка отдавал гарью. Но я не мог заставить себя продолжить работать анестезиологом. Каждая пациентка ввергала меня в ступор. Я терялся. Я сомневался. Я боялся упустить что-нибудь и в то же время понимал, что в таком состоянии я непременно пропущу нечто важное. Или недооценю его и приму неверное решение? Тебе ли не знать, чем это чревато? до да меня просто трясло от сомнений, волнений и растущего с каждым днем неверия в себя». Официантка принесла счет. «Подождите, пожалуйста». Данилов расплатился, не забыв про чаевые. «Спасибо». Поблагодарила официантка и ушла, давая клиентам возможность спокойно допить кофе. «Хочу на свежий воздух!» Елена пригубила свой кофе и тоже не стала его допивать. «Пошли!» Данилов подал Елене дубленку, а потом накинул куртку и вышел, не застегиваясь. «Подышать свежим воздухом не получилось!» Машина уже ждала их напротив входа в ресторан. В салоне Данилов заснул. Усталость, водка и умиротворяющий шум двигателя убаюкали его. Лифт не работал. Пришлось топать пешком. Прогулка по лестнице разогнала остатки сна. И в квартиру Данилов вошел бодрым, посвежевшим и избавившимся от головной боли. «Я хочу чаю», — сказала Елена. «Ты как?» «Я кофе», — ответил Данилов. После ресторана нестерпимо хотелось кофе и продолжить разговор. Елена, кажется, сказала все, что хотела, и теперь была очередь Владимира. Данилов варил кофе и продумывал разговор. Фраза. При всех моих недостатках я никогда не скрывала от тебя ничего важного, касающегося наших отношений. Была отвергнута. Слишком пафосно. Можно было сказать, что бы я ни делал, я всегда... Нет, нельзя. Лучше, наверное, вообще не говорить о себе. Просто взять и спросить. Ты ничего не хочешь мне сказать? Вот-вот. «Именно так. Это, пожалуй, самый лучший вариант. Простой, искренний и без мельчайшего признака обвинения. Годится. Ты ничего не хочешь мне сказать?» Данилов очень старался справиться с волнением, задавая этот вопрос, и, кажется, ему это удалось. «Хочу!» — улыбка Елены была немного виноватой. «Хочу!» «Но никак не решаюсь». «Почему?» Голос Данилова звучал мягче мягкого. «Если хочешь, то скажи. Обязательно скажи». «Так трудно решиться на это». «Чего ты боишься?» Данилов протянул руку через стол и коснулся пальцами Елениной щеки. «Я все пойму правильно». «Обещаешь?» Елена посмотрела ему в глаза, словно пытаясь найти там ответ. Данилов молча кивнул. — Хорошо. После недолгого молчания решилась Елена. — Ты совершенно прав, когда говоришь, что был вынужден изменить свою жизнь под влиянием факторов, от тебя зависящих Не могу с этим спорить. — К чему такое предисловие? — удивился Данилов. Сколько можно ходить вокруг да около? Пора бы уже и к делу перейти. Но выход есть всегда. Видя, что Владимир внимательно слушает, Елена приободрилась. И хороший врач может помочь тебе с этим справиться. — Какой врач? — изумился Данилов. — Психоаналитик, разумеется, — ответила Елена. Разумеется, стала последней каплей. Той самой соломинкой, под которой и сдох верблюд Даниловского терпения. «Ты предлагаешь мне проконсультироваться у психиатра?» Данилов повысил голос. «У психоаналитика. Можешь назвать его психотерапевтом». «Какая разница между жопой и задницей?» «Неужели все недоступное твоему пониманию следует считать патологией?» «Вова? Данилов?» «Я хрен тебе сколько лет, Вова Данилов, и не надо делать из меня психа. Сама сходи к психоаналитику и попроси объяснить разницу между нормой и патологией». Хотелось разбить чашку и разломать в щепки стол. Хотелось биться головой об стену, хотелось совершить что-то запоминающееся, такое, что навсегда отобьет у Елены желание оскорблять его. О, как это гламурно! По всякому поводу бегать к психоаналитику. И что он мне скажет? Спросит, в каком возрасте я начал заниматься анонизмом, Проведет три-четыре сеанса гипноза и посоветует гулять перед сном? А от кого, но от тебя я этого не ожидал? Чего угодно ожидал, но только не этого. Но что тут такого? Глаза Елены постепенно наполнялись слезами. Успокойся. И ты еще спрашиваешь. Владимир смахнул чашку на пол. Зинкнула. «И ты еще советуешь успокоиться!» «Да как ты могла?» «Нет, это уму непостижимо!» Данилов обхватил голову руками и почувствовал, как она пульсирует в такт сердцебиению. Вибрировало всё его тело. всё было как-то неожиданно и оттого казалось продолжением увиденного спектакля. Такая вот театральная ссора. «Стоп!» приказал себе данилов так и кондратьи хватит и кнуть не успеешь. ну-ка вдох выдох Некое подобие дыхательной гимнастики помогло, если не успокоиться, то хотя бы уменьшить напряжение. Прости, я не хотела тебя обидеть, сухо сказала Елена, дождавшись, когда данилов посмотрит на нее. Мне просто казалось, что это поможет. — А я уверен, что не поможет, — сверкнул глазами Данилов. — Наоборот, сделает хуже. — Тебе жить, — вздохнула Елена и добавила. — Но я все же остаюсь при своем мнении. Если ты решишься, то у меня есть хороший специалист. — Уж не у него ли ты пропадаешь по вечерам? — подумал Данилов, но спрашивать не стал. Оказывается, когда узнаешь, что любимая женщина считает тебя психом, многое сразу же становится неважным, незначительным. «Оставь своего специалиста тем, кому он нужен», — попросил Владимир. «А меня оставь в покое». Елена встала, подошла к Данилову сзади и положила руки ему на плечи. «Пошли спать». Утро вечера мудренее. — Иди. Я не хочу. Не оборачиваясь, ответил Данилов. — А если я не хочу идти спать одна? Елена наклонилась и шептала прямо в ухо Владимиру. — Позвони своему психоаналитику, — посоветовал Данилов. — А ты злой. Елена не просто отстранилась, но и слегка оттолкнула мужа. Тебе потом будет стыдно, но может случиться так, что уже ничего не исправишь. — Иди спать, а! — по-прежнему не оборачиваясь, попросил Данилов. — Пока мы не вышли на второй круг. — Поверь, ни к чему хорошему это не приведет. — Спокойной ночи! — вежливо отозвалась жена. — Спокойной ночи! Слушая ее удаляющиеся шаги, ответил Данилов. «Какая тут к чертям спокойная ночь!» Рука доктора сама потянулась в буфет за бутылкой. Пожалев о том, что забыл заранее поставить водку в холодильник, Данилов открутил колпачок и... ни к чему обременять себя ненужными условностями. Отхлебнул прямо из горлышка. Еще глоток и еще водка пахла спиртом напилась как вода не согревая не умиротворяя не оглушая только мир вокруг постепенно тускнел и затихал нет в одиночку я сейчас пить не буду решил данилов ощутив острую нужду в понимающем собеседнике нажрусь у полянского полянский ждал его к четырем часам дня Четырнадцать часов можно было погрустить в одиночестве на трезвую, ну, на почти трезвую голову. «Психоанализ — всемирное зло», — сказал своему отражению в оконном стекле Данилов. «И вообще нет никакого психоанализа. Его выдумали шарлатаны». Спать он решил на кухне устроил поудобнее голову на сложенных руках, закрыл глаза и тотчас же провалился в сон. Он видел Елену в образе знаменитой театральной актрисы, а сам Владимир был ее поклонником, сидевшим в первом ряду с роскошным букетом в руках, но почему-то отчаянно стеснявшимся вручить этот букет. Театральная обстановка вдруг сменилась учебой. Шел экзамен по оперативной хирургии, и студент Данилов отчаянно запутался в мышцах, сосудах и нервах предплечья. Цепинея под суровым взглядом профессора Терпугова, он мучал нечто невразумительное и, конечно же, получил неуд. Идет вскрытие. Данилов ассистирует доценту Астраханцеву. Обратите внимание на множественные очаги кровоизлияния в лобных долях, говорит Астраханцев, демонстрируя срез студенистого головного мозга. Это последствие сеанса психоанализа. Смерть можно считать насильственной, разбудил Данилова Никита. А я, представь себе, решил здесь прикорнуть... Данилов с наслаждением потянулся. Для разнообразия. «Бывает!» — понимающе кивнул Никита. «На антресоли надувной матрас валяется. В следующий раз можете спать на нем у меня». «Спасибо за предложение!» — Данилов был искренне тронут и обрадован. «Не исключено, что однажды я им воспользуюсь!» «Свои люди, сочтемся!» — подмигнул Никита, открывая дверцу холодильника. Пользуясь тем, что мать еще спала, он сделал завтрак, руководствуясь собственными предпочтениями. Кусок ветчины, обильно политый кетчупом, и стакан томатного сока. Данилов подумал-подумал и взял то же самое. Никита ободряюще хмыкнул. «А в морге не страшно работать?» «Нет, с живыми гораздо страшнее», — честно признался Данилов. «А что?» Да ничего, я просто подумал, что там маньяков много. Почему? Ну, маньяки же обожают возиться с тропами Сатанисты. Некрофилы, машинально подсказал Данилов. Вот-вот, оживился Никита, они самые. Пока что я ни одного маньяка или некрофила в морге не встречал, серьезно ответил Данилов. Разве что одного придурка среди ординаторов. И что он делал? Судя по заинтересованному взгляду Никиты, его воображение сейчас рисовало не самые приятные сцены. Говорил не по делу. А-а-а, разочарованно протянул мальчик. Такого добра у нас половина класса. Надеюсь, что ты в другой половине притворно нахмурился Данилов. «Я посередине», вздохнул Никита. «Мама говорит, что у меня нет характера». «Характер есть у каждого, только не все об этом знают». Данилов встал из-за стола. «Пойду, приведу себя в порядок». Пока он брился и принимал душ, проснулась Елена. Они общались, как очень воспитанные люди. «Доброе утро! Чайник вскипел! Спасибо! Пожалуйста! Я не помешаю! Нет, конечно!» В какой-то момент Владимиру захотелось обнять Елену и попросить ее забыть вчерашний день, словно его и не было вовсе. Но Данилов подавил этот порыв. «Я сегодня еду к Полянскому», — мимоходом сообщил он жене. «Передавай Игорьку привет!» — откликнулась Елена. Около полудня Владимир вышел из подъезда. Погода не радовала. Серые тучи, серое месиво под ногами. Зима понемногу наступала. Данилову предстояло решить два вопроса. Как убить время, которого было в избытке, и еще немного сверху? И что купить из напитков? Вариант засесть в уютном кафе отпадал напрочь. И без того спустил вчера кучу денег. Билеты в театр, ресторан, такси по заказу. Денег не было жалко. Данилов не был прижимистым. Потратил и потратил. Какая печаль. Жаль было несбывшихся надежд и собственной фантазии о том, как они с Еленой мирятся. У психоаналитика давно были... — спросил Данилов голубей, деловито клюющих брошенную кем-то горбушку. И воспитанные голуби притворились, что слишком заняты своим делом. «Доеду до метро, а там решу», — подумал Данилов. «Не вокруг дома же гулять». Когда на улице холодно, когда тянет подремать в тепле и не хочется тратить деньги, нет ничего лучше, чем кольцевая линия метрополитена. — Сел и катайся, сколько влезет. Заодно можно наблюдать за людьми. Мужчина лет сорока, усевшийся слева от Данилова, учил своего спутника правильно разбираться в людях. — Я сразу определяю, москвичка или приезжие гудел он. — Что, паспорт просишь показать? — съехидничал собеседник нет просто назначаю свидание на ноге у башки напротив железного дровосека или возле бывшего ресторана закарпатский взоры если спросит где где значит приезжие а что хороший ведь метод подумал данилов можно еще например у железного феликса свидание назначать или вообще коварно пригласить девушку поплавать вместе в бассейне москва Если она скажет «мне надо заехать домой за купальником», то значит приезжие. Если посмотрит соболезнующее и покрутит пальцем у виска москвичка. — Нет, без проколов не обойдется, — вздохнул Данилов, вспомнив одного из знакомых фельдшеров. Москвичка в четвертом поколении, который был убежден, что оружейная палата находится в Эрмитаже, То, что сам Эрмитаж расположен в Санкт-Петербурге, фельдшер прекрасно знал. Мужчины вышли на Курской, освободив место подросткам, которые бурно обсуждали, какая магдачная в Москве самая лучшая, то есть в какой вкуснее всего кормят. Решили, что та, которая на Добрынинской, и вышли на этой станции. Данилов с любопытством прислушался к их спору и доводам. Сам он по старости и дремучести был уверен, что все «магдачные», которые раньше назывались бигбачными совершенно одинаковы, и никакой разницы между ними нет. Подростков сменили два молчаливых азиата. Данилов незаметно задремал и проснулся минут через сорок. «Осторожно, двери закрываются!» объявил голос. «Следующая станция Таганская». В раннем детстве Данилов думал, что остановки объявляют вагоны. Почему бы в таком чудесном месте, как метро, не быть говорящим вагоном? Пора было продумать вопрос напитков. По здравому размышлению Данилов решил взять полтора литра какой-нибудь мягкой, легко пьющейся водки такой, под которую хорошо вести долгий неспешный разговор. И никакого пива вдогонку. Лучше перебрать водки, чем мешать ее с пивом. В этом Данилов давно успел убедиться на собственном опыте. Как назло, выбранная Даниловым водка была только в литровой посуде. Пришлось взять два. Стол у Полянского был холостяцким, но с претензиями. Колбаса, сыр, сало, шпроты, острая корейская морковь, соленые огурцы. — Да это же просто праздник какой-то! — восхитился Данилов. — Дастархан! — Собственно, словом «дастархан» называется прямоугольная скатерть уточнил зануда Полянский, а скатерти, как видишь, здесь никакой нет. «Не сверли мне мозг!» цикнул на него Владимир, «а то пропадет всякое желание хвалить твое гостеприимство». «Ты садись и пользуйся моей добротой!» Игорь дружеским тычком отправил Данилова в кресло, «а заодно поделись своим горем». «А почему ты решил, что у меня горе?» — спросил Данилов поудобнее, устраиваясь в кресле. — Не решил, а узнал, Ватсон, — поправил Полянский. — И как? — По лицу? Игорь молча покачал лысой головой. — Звонил домой? Снова не угадал. «Сдаюсь — Сдаюсь. В подтверждение своих слов Данилов воздел кверху обе руки и потребовал. — Колись! — элементарно ватсон снизошел до объяснения полянский долгий и печальный опыт общения с мужчинами учит что доза принятая вами на грудь обратно пропорциональна вашему настроению раз уж ты притаранил два литра водяры то значит тебе херово а то что полулитровок в магазине могло не быть вы допускаете «Допускаю», — признал Полянский, — «но в хорошем настроении ты пришел бы с одной литровой бутылкой, а не с двумя, так что давай выпьем по первой за твою легкую исповедь». Когда Владимир закончил жаловаться, открыли вторую бутылку. «Вот поэтому я до сих пор и не женюсь» проговорил Полянский, насмотришься со стороны, и вся охота пропадает. Нет, прав был старик Сократ, когда сказал женитьби как ни поступай, все равно пожалеешь. Его за эту фразу отравили? Пошутил Данилов. Не помню. Знаешь, если хочешь, можешь пожить у меня. Зачем это? От удивления Данилов даже слегка протрезвел. — У меня есть где жить. — Ну, может, не стоит раньше времени расстраивать Светлану Викторовну? — замялся Полянский. — Вдруг у вас все еще наладится? — Не исключено, — без особой веры подтвердил Владимир. — Но жить у тебя я не буду. Разве что сегодня заночую. — Давай, — оживился Полянский. — У меня как раз есть несколько новых фильмов. «Под которые так сладко спится», — добавил Данилов. «Я вспомнил хороший тост». Игорь наполнил стопки, взял свою и встал. Данилову тоже пришлось подняться. «Есть такая красивая грузинская пословица». Тоном Заправского тамады начал Полянский. Вот она. «Бидрижан сром прдпатре...» — Давай сразу перевод, — попросил Данилов. — Что-то вроде наличие крыльев заставит запеть и баклажан. Красиво сказано, верно? — Красиво. — Так давай пожелаем друг другу, чтобы у нас всегда были крылья, побуждающие нас петь, — провозгласил Полянский, поднимая свою стопку чуть ли не к потолку. — Давай, — поддержал Владимир. Пословица ему понравилась, тем более, что каждый сам для себя решает, какие крылья побуждают его петь.